Салтыковщий Дрин. Ёлка. На дворе очень холодно. Мороз крепко сковал и угладил дорогу, и теперь, что есть мочи, стучится в двери и окна мирных обитателей Крутогорска. Наступил уж вечер, и на улицах стало пустынно и тихо. Полный месяц глядит с заоблачных высот, глядит добродушно и весело, и светит так ясно, что на улицах словно день стоит. Бежит вдали маленькая лошадка, бойко неся за собой усанки с сидящим в них губернским аристократом, поспешающим на званный вечер, и далеко разносится гул от ее копыт. В окнах большей части домов зажигаются огни, которые сначала как-то тускло горят, а потом, мало-помалу, разрастаются в великолепные иллюминации». Я иду по улице, и, всматриваясь в окна, вижу целые снопы света, около которых снуют взад-вперед милые головки детей. «Ба, да ведь сегодня сочельник!» — восклицаю я мысленно. Просвещение проникает все более и более на восток, благодаря усердию господ чиновников, которые припоясали себя на брань с варварством и невежеством. Не знаю, имеется ли елка в Труханске, но в Крутогорске она во всеобщем уважении. Это факт для меня несомненный. По крайней мере, чиновники, которые в Крутогорске плодятся непомерно, считают непременную обязанностью купить на базаре елку и, украсив ее незатейливыми сюрпризами домашнего приготовления, презентовать многочисленным Ванечкам, Машенькам, а иногда и просто Ванькам и Машкам». Иду я по улице и поневоле заглядываю в окна. Там целые выводки милых птенцов. Думаю, я там любящая подруга жизни, там чедолюбивый отец, там так тепло и уютно. А я... я один как перст в целом мире. Нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола, ни двора. Некому не приютить, не приголубить меня, некому сказать мне «попасецка». Некому назвать меня брюханчиком. В квартире моей холодно и неприветно. Гриша вечно сапоги чистит или папиросы набивает. Господи, как скучно! И я как-то инстинктивно останавливаюсь перед каменными хоромами одного крутогорского негацианта, выписывающего себе камзолы от руча. И тут тоже елка, отличающаяся от чиновничьих только тем, что богаче изукрашенной, что по поводу ее присутствует в доме многочисленное стечение как большого, так и малого люда. В пространной зале горит это милое дерево, которое так сладко заставляет биться маленькие сердца. Я застаю еще ту минуту, когда дети чинно расхаживают по зале, только издалека посматривая на золотые яблоки и орехи, висящие в изобилии на всех ветвях, и нетерпеливо выжидая знака, по которому елка должна быть отдана им на разграбление. В боковой комнате присутствуют взрослые мужчины. Несмотря на то, что на соборной колокольне только что пробило шесть часов, круглый стол, стоящий перед диваном, ломится под тяжестью закусок и фиалов с водкой и тенерифом». В Крутогорске это называется «не терять золотых мгновений», господа негацианты действительно не теряют их, потому что я вижу их беспрерывно подступающих к круглому столу, и, разумеется, не за тем, чтобы проводить время праздно. В зале владычествует хозяйка, в гостиной хозяин. Я вижу его с улицы, подходящего даже к знакомому мне сидельцу, который скромно стоит у окна, заложивший руки назад и не осмеливаясь присесть при хозявах. Хозяин, простирая длань по направлению к закуски сначала словесно уговаривает его вкусить от плода хлебного, но сиделец, как видно, оказывает сопротивление, потому что негациант берет его за руку и силой подводит к столу. Но, покуда я занимаюсь наблюдениями над взрослой компанией, рядом со мной незаметно становится другой наблюдатель в лице маленького и шустрого мальчугана, который подскакивает ноги на ногу в своем дубленом полушубке. «Чай скоро и рушить начнут!» Беззастенчиво обращается он ко мне и снова начинает подплясывать на одном месте изо всех своих детских сил, похлопывая ручонками, закоченевшими на морозе. «Вон, вон вон а — Ишь, как Оську-то задрали! — продолжает он, как будто про себя. Я смотрю внимательнее в окно и вижу, что действительно какие-то два мальчика подрались, и один из них, как должно полагать по его оскорбленному лицу, испускает пронзительнейшие стоны. — Ты знаешь этого мальчика? — спрашиваю я моего маленького товарища. — Это Оська Ряцкий, — отвечает он мне. — Ишь, раздевался смерть этакой! — Я бы тебя не так еще угостил. А тот мальчик, который прибил Оську, — это сын ихнего хозяина, он завсегда его так бьет, — отвечал он, всхлипывая от смеха. На с песком так глаза засадил что на силу отмыли. — Эк, нюня несообразная, — прибавил он с каким-то презрением, видя, что Оська не унимается, — Около обиженного мальчика хлопотала какая-то женщина, одетая попроще других дам. По всем вероятиям, это была мать Оськи, потому что она не столько ублажала его, сколько старалась прекратить его всхлипывание новыми толчками. Очевидно, она хотела этим угодить хозяевам, которые отнюдь не желали, чтобы Оська обижался невинными проказами их остроумных деточек. Обидчик, между тем, пользуясь безнаказанностью, прохаживался по зале, гордо посматривая на всех. «Вот как бы этакая-то елка!» — задумчиво произнес мой собеседник. Вероятно, он хотел сказать «у нас», но остановился, не докончив фразы, как это часто бывает с детьми, когда они о чем-нибудь серьезно задумаются — «Вон, вон, рушат, ломают!» — вскричал он вдруг таким неестественным голосом, что я вздрогнул. «Ах ты, батюшки, смотри, оська-то, оська-то!» В окнах действительно сделалось, как будто тусклее. Ёлка уже упала, и десятки детей взлезли друг на друга, чтобы достать себе хоть что-нибудь из тех великолепных вещей, которые так долго манили собой их встревоженные воображеньица». Оська тоже полез вслед за другими, забыв внезапно все причиненные в тот вечер обиды, но ему не суждено было участвовать в общем разделе, потому что едва завидел его хозяйский сын, как мгновенно поверг несчастного на наземь данную с размаха оплеухой. Началась прежняя сцена увещевания, колотушек, и мне сделалось невыносимо тяжко. «Я бы еще не так тебе рожу-то насадил!» произнес мой товарищ со звонким хохотом, радуясь претерпенному Оськой поражению. «А чего ты не любишь Оську?» — спросил я. «А больше ты его любить-то? Видишь, как он мне не распустил. Козявка такая! А если б тебя так прибили? Ну, это, видно, после дождичка в четверг будет. Я сам сдачи не займую. А вот, ей-богу, я здесь останусь, Хошь из угла эту плаксу шарахнул. Однако он не остался, и, простояв еще несколько минут, с глубоким и сосредоточенным вздохом стал отходить от окна. Я тоже пошел с ним рядом. «Да ты чей?» — спросил я. «Кузнеца Потапыча, сын». «Я знаю Потапыча, потому что он кует и часто даже заковывает моих лошадей». Потапыч — старик очень суровый, но весьма бедный и живущий изо дня в день скудными заработками своих сильных рук. Избенка его стоит на самом краю города и вмещает в себе многочисленную семью, которой он единственная поддержка, потому что прочие члены мало-мало меньше. — А ведь тебе далеконько идти, — говорю я. — Ничего-таки будет. Только вот Чачка беспременно заругает. — За что? а я еще утрось из дому убег. Будто в ряды, да вот и не бывал с тех пор. То есть, ну, с утра с раннего прибавил он, и вдруг к величайшему моему изумлению пескливым дисконтом запел «На заре ты ее не буди». Кто тебя научил этой песне? А что, песня важнецкая. Наш учитель Приходский только и дело, что мурлычет ее. — Неужто ты с самого утра по городу шатаешься? — А то нет, сказано, с утра раннего. не Неужто ж пропустить этакий праздник? — А дома у вас разве нет ёлки? — Какая ёлка? У нас и хлеба поди нет. Чем ещё разговеемся завтра? Имея душу чувствительную, я вдруг проникаюсь с состраданием к бедному мальчику, которому, может быть, завтра разговеться нечем, Если я чему-нибудь в мире завидовал, то это именно положению герцога Геррельштейна, который, не щадя, можно сказать, своей изнеженной особы, заходил в притоны и за панибрата разговаривал с шуринерами. Шуринеры — люди преступного мира. Но Крутогорск не представляет никакого поприща для моей филантропической деятельности и отщетно ищу в нем героев романа «Ежан-Асю» «Парижские тайны», потому что проходящие мимо меня мещанки и видом своим более напоминают тех полногрудых нимф, о которых говорит Гоголь, описывая общую залу провинциальной гостиницы. Мысленный взор мой внезапно устремляется на бегущего рядом со мной мальчугана, и я начинаю видеть в нем достаточную жертву для своих благотворительных затей». «А хочешь ко мне пойти?» — спрашиваю я мальчика. Он вопросительно смотрит мне в глаза. «Я тебе пряников дам?» — продолжаю я. «Не что, пряники?» — говорит он. «Я, пожалуй, вино пью». Такая откровенность и столь раннее развитие несколько смущают меня. Но я дал себе слово провести этот вечер не одиноко и настойчиво преследую свою цель. Ну что ж, я и вина дам, говорю я. Мальчуган с минуту колеблется, но потом беспрекословно следует за мной. Нас встречает Гриша, которому тоже, вероятно, скучно сидеть одному, потому что он злобно смотрит то на меня, то на мальчишку. Это еще кого привели? Сердито ворчит он. Надо сказать, что я несколько трушу Гриши, во-первых, потому что я человек чрезвычайно мягкий, а во-вторых, потому что сам Гриша такой бесподобный и бескорыстный господин, что нельзя относиться к нему иначе, как с полным уважением. Уже дорогой я размышлял о том, как отзовется о моем поступке Гриша, и покушался даже бежать от моего спутника, но не сделал это единственно по слабости моего характера. — Есть у нас пряники, Игоревша, — спрашиваю я. — Какие у нас пряники? Разве к нам мужики ходят? К нам, сударь, большие господа ездят, — говорит он мне в виде поучения, как будто хочет дать мне почувствовать. Эх ты, простота! Не знаешь сам, кто у тебя бывает. — Ну, а нет ли хоть яблок винограду, — говорю я, несколько смущенный, — «Этому-то слюняю я винограду дам!» — восклицает Гриша, вытаращив на меня глаза и, перевернувшись всем корпусом, быстро удаляется в переднюю, причем сильно хлопает дверью. Мальчуган смотрит на меня и тихонько посмеивается. Я нахожусь в замешательстве, но внутренне негодую на Гришу, который совсем уж в опеку меня взял — Я хочу идти в его комнату и строгостью достичь того, чего не мог достичь ласкою, но в это время он сам входит в гостиную с тарелкой в руках и самым дерзким движением не кладет, а как-то неприлично сует эту тарелку на стол. На ней оказывается большой кусок черного хлеба, посыпанный густым слоем соли. «Будет с него, что и хлеба полопает, невелик барин, — говорит Гриша, — а то еще винограду вы думали Однако принеси же, братец, яблок и винограду, если я этого требую, — говорю я твердым голосом, не роняя своего достоинства. — Да и вина уж, кстати, подай, холоп! — прибавляет от себя мальчуган, который взлез между тем на диван и уселся на нем с ногами. «Ох, ты ж мозглец ты эткой!» — кричит Гриша, взволнованный самоуверенным видом маленького наглеца. «Ишь ты! Скажите на милость! На диван с ногами въехал! Брысь, лекоть!» Мне самому и смешно, и досадно, но я решаюсь выдержать характер. «Я тебе сказал, принеси винограду и яблок», — говорю я, возвышая голос. «Ну что же», — отвечает Гриша, — «пожалуй, заставляете меня всякой козявке служить, известно вы, господа, а мы — холопы». «Я вижу, что самолюбие моего дядьки страдает, и спешу успокоить его. Да и ты с нами посидишь, Гриша». Знаешь, завтра праздник какой! Чело его при слове «праздник» действительно разглаживается. И я вижу, что прихоть моя будет исполнена. Через пять минут являются на столе яблоки и виноград и бутылка тенерифа, того самого, от которого изжжет и першит в горле. Мальчуган, минуя сластей, наливает рюмку вина и залпом выпивает ее. «И шельмец какой!» — замечает Гриша. Я всматриваюсь между тем в мальчика. Лицо его очень подвижно и дышит сметкою и дерзостью. Карие ей должно быть очень зоркие глаза, так быстрые, что с первого взгляда кажутся разбегающимися во все стороны. Он очень худощав, и все черты лица его весьма мелкие и остры. Сама кожа, тонкая и нежная, ясно говорит о чрезвычайной впечатлительности и восприимчивости мальчика. Я вижу, что он начинает нравиться даже Грише, потому что тот, поглядывая на него, изредка проговаривается «хишь, постреленок», что доказывает, что он находится в хорошем расположении духа. Что ж ты не берешь яблок, спрашиваю я, а на что мне? Разве с сестрам взять? А много у тебя сестер? А кто их знает? Я не считал. Лишь пострел, отзывается Гриша. Как же они теперь праздник встречают? Спят, чай. На медниц чачка приговаривался, что свинью убить надо. Ну, а велики ли у тебя сестры? Одна есть больше а другие — мелюзга. И мать у вас есть. А как же! Этого добра где не водится. Только, надо быть, Чаченька ей скоро конец сделает. Больно уж он, но не зашибаться зачал Это, пожалуй, и не ладно уж будет. А за что ж он ее бьет? За что бьет? Пришла не так, ушла не так, вот и бьет. Мне становится грустно. Я думал угостить себя чем-нибудь патриархальным, и вдруг встретил такую раннюю испорченность. Мальчишка почти пьян, и Гриша начинает смотреть на него как на отличную для себя потеху. — Вели закладывать поскорее лошадей, — говорю я Грише. — А что ж, видно, наскучили мы вашему благородию, — — спрашивает мальчуган. «Скажи, пожалуйста, откуда ты выучился называть меня благородием? Откуда перенял все эти романсы? Нечто мы образованного общества не знаем? Скажите на милость. Ха -ха. Тоже об образовании заговорил, — удивляется Гриша. Через четверть часа докладывают, что лошади готовы, и я остаюсь один». Мне ужасно совестно перед самим собою, что я так дурно встретил великий праздник. Зато Гриша очень весел и беспрестанно смеется, приговаривая, «Ах, ты пустреленок этакий!» Я уверен, что в сердце его не осталось ни тени претензий на меня, и что, напротив, он очень мне благодарен. Я ложусь спать, но и во сне меня преследует мальчуган, и вместе с тем какой-то Тайный голос говорит мне, слабоумный и праздный человек. Ты праздность и вялость своего сердца принял за любовь к человеку, и с этими данными хочешь найти добро окрест себя. Пойми же, наконец, что любовь милосердна и снисходительна, что она все прощает, все врачует, все очищает. Проникнись этой деятельной, разумной любовью, постигни что в самом искаженном человеческом образе просвечивает подобие Божие, и тогда, только тогда, получишь ты право проникнуть в сокровенные глубины его души. Душа моя внезапно освежается. Я чувствую, что дыхание ровно и легко вылетает из груди моей. Господи, дай мне силы не быть праздным, Не быть ленивым, не быть суетным, — говорю я мысленно, и просыпаюсь в то самое время, когда веселый день напоминает мне, что наступил великий праздник и что надо б наскорее спешить к обедне.